Глава 20. Эвангелика Меллоу. В тот же день мы отправились к Кристальным горам. Все и так было готово к походу туда. Только раньше Сибрук и Его Величество планировали меньшее количество участников. Сейчас же мы взяли значительно больше магов и, конечно, драконов. Перенеслись мы к Кристальным предгорьям-порталам, которые поддерживали несколько магов. Все же нужно было успеть пройти всем, Да и вещей набралось у нас немало. Кроме запасов еды, как я догадывалась, в сундуках было оружие. Да и думаю, сейчас мои спутники хорошо вооружены. Мне сказали не высовываться, стоять за спинами своих охранников, число которых вновь увеличилось. И теперь вокруг меня стеной сновали пятеро драконов. Какой тут высовываться? Я даже просто что-то увидеть не могла. Хотя кристальные горы мне все же показали. Я заинтересованно разглядывала, по сути, простые горы, казалось, ничем не примечательные. Сибрук заметил мое удивление и объяснил. «Когда-то здесь было полно кристальных пещер. Гора была словно живая, источая магию кристаллов света. Кстати, эта магия была чем-то схожа с твоей. Но однажды все изменилось. Пещеры пропали. Может быть, это не так, но точно мы не знаем». Проходы в них исчезли. Их как будто никогда не существовало. Осталась только одна пещера, кристальная, та, где находится кристалл единовластия. — И что там может делать Норт? — спросила я, разглядывая огромную гору передо мной. Думаю, он нашел способ узурпировать власть в Лакмерской империи. Скорее, его истинная личность является родственником императора, и главный заговорщик надеется, что его примет кристалл, «Всех тонкостей я не знаю, но, как говорит Алик, такого не должно произойти. Магия кристалла не допустит, недостойного на трон. Но и расслабляться не стоит, доверяя все магии артефакта». «Ты хорошо знаком с императором, раз зовешь его по имени?» — поинтересовалась я. «Об этом мало кто знает, но я спас Алексиусу Лакмердскому жизнь. Я был еще совсем юным горячим драконом, однажды в столичном трактире в драке, Я встал на сторону незнакомца, который за маской скрывал свое лицо. Почему я решил ему помочь? До сих пор не знаю. Только когда мы вдвоем раскидали кучу подвыпивших головорезов, я понял, что таинственный воин ранен, и мне тогда досталось. Но Алик мог умереть от ранения отравленным оружием. Я использовал последний артефакт перемещения и доставил незнакомца к лекарю. «Если бы я протянул хоть чуть-чуть...» то император у нас сменился бы еще много лет назад. «Но как же так получилось, что монарх был один без охраны?» — спросила я. Его вызвали в тот трактир под надуманным предлогом. Как оказалось, это была очередная попытка убить Алексиуса, организованная Симовием Лакмирским, его единокровным братом по отцу. «Его поймали?» «Да, почти сразу. Осудили и посадили в Астминскую крепость». что-то неуловимо цепляло в словах мужа, и у меня появилось нехорошее предчувствие. Он же не сбежал? Нет. Симови умер, отсидев всего пару лет. Император сам видел его тело, так что тут подставы не должно быть. Ответил Сибрук и пристально посмотрел мне в глаза, словно спрашивая, что меня тревожит в этой ситуации. Только я не знала ответа на этот вопрос. Может, мы уже пойдем к проходу в Кристальную пещеру? — недовольно спросил Калиб, подошедший к нам. — Уже идем, — отозвался муж и крикнул. — Сначала идет первая группа драконов, затем маги, его величество и леди Евангелика. Замыкает строй вторая группа драконов. Я иду с первой группой, Дер Калиб со второй. И это не обсуждается. Жестко проговорил глава клана, сверля недовольное лицо друга. Я была согласна с мужем. Калиб сейчас на взводе, он может наделать лишнего. о чем потом пожалеет, да и мне почему-то спокойнее, зная, что за мной идет один из сильнейших драконов клана. Нам пришлось забраться на небольшое плато. Подъем на него был не очень удобным. Возможно, он таким и задумывался, из-за желания скрыть вход в кристальную пещеру. Только эти ухищрения не спасли императора. Враг проник, святая святых. На плато был небольшой узкий вход в длинный горный коридор. Думаю, драконам было не очень удобно находиться в нем, но ни одного слова «против» я не услышала. Шли мы минут двадцать, а коридор не уменьшался. Мне даже показалось, что мы ходим кругами, только внезапно наш путь завершился. Его Величество встал напротив одной из стен длинного коридора и прикоснулся к каменной поверхности. От его руки пошел яркий свет, впитываясь в камень, убирая его. Так продолжалось до тех пор, пока проем в стене не стал большим, способным пропустить крупного мужчину. «Первым иду я», — властно прозвучал голос императора. Как бы не сопротивлялся Сибрук, но он, скрипя зубами, подчинился монарху. Мы зашли в большую пещеру с высокими стенами и горным озером внизу. Проход на другую сторону был один, и это оказался тонкий мост, казавшийся очень хрупким. Вперед вышел Мэтноэльс. Он начал произносить какое-то длинное заклинание, развел руки в стороны, и мост изменился, стал намного шире и прочнее. «Думаю, моей магии надолго не хватит, что-то мешает ей, поэтому предлагаю побыстрее проходить на другую сторону», сказал Мэт, и первым пошел по наколдованному мосту. Никто не думал возражать, и мы довольно быстро перешли. Все было хорошо. Пока. Последним шел Сибрук. Когда он был на середине моста, то волшебство Мэтта Ноэльса начало пропадать, но муж лишь разбежался, подпрыгнул в полете, перейдя в частичную трансформацию, и через минуту приземлился рядом со мной. Я сразу же кинулась обнимать любимого. — Ты испугал меня, — проговорила я тихо, сильнее прижимаясь к мужу. — Что со мной может случиться, моя лунная девочка? — ответил он мне, мягко поцеловав макушку. — Идем, все ждут нас. Я только молча улыбнулась своему герцогу-дракону и потянула его к остальным. На этот раз двери не было, лишь большой проем в стене и длинный коридор впереди. Прошли мы немного, когда на нас со всех сторон напали мелкие, жалящие летучие мыши. «Всем создать магический купол!» — крикнул Сибрук, активировав на мне артефакты, пояснил. «Это ядовитые ктиры». «Наверное, с этим мелким врагом наши мужчины справились бы мгновенно», Если бы не то, что летучих мышей были полчища. Драконы быстро двигались, убивая тварей одну за другой. Но я понимала, что скоро они начнут уставать. Что же делать? Мне в голову пришла идея. Я позвала Мэтта Ноэльса и спросила, «Вы можете создать световую волну?» «Да, но она не будет смертоносной», — покачал он головой. «С этим я вам помогу». И мы начали работать слаженной командой. Вновь я действовала чисто интуитивно, вплетала в заклинание мага свою лунную магию. Всем закрыть глаза!» — крикнул Мэтноэльс, Ноэльс, усилив слова магией. И только после этого мы отпустили световую волну. Она и правда получилась настолько мощной, что исчадия мрака с диким писком рассыпались в прах. «Кажется, все», — проговорил главный маг клана. «Я заметила, что все устали. Конечно, драконы и маги могли еще долго сражаться». Но было бы хорошо как-то поднять их силы уже сейчас. Я вспомнила об артефактах, которые создала недавно. Еще дома я раздала по нескольку таких камней каждому участнику похода. Активируем один из розовых кристаллов! крикнула я. Я не могла усилить голос магией, просто не знала, как это сделать, и мне на помощь опять же пришел Мэт ноэльс Он громогласно проговорил. Ее светлость велела всем! Активировать один из розовых кристаллов. Мне подчинились мгновенно. Перейдя на внутреннее зрение, я увидела, как поднимается энергия в драконах и магах, как растет их сила. Но у моего изобретения было и нужное сейчас свойство. Раны пары мужчин зажили практически мгновенно. И яд исчез через несколько минут. Маги удивленно посмотрели на свои руки, затем на меня и низко поклонились мне. Ваша, Ваша светлость, спасибо. Проговорили они в голос. «Не выразить словами нашу благодарность», сказал один из мужчин. «От ядок, тиров нет противоядия. От магов не скрыть отравления такого уровня. И ни к чему хорошему мы уже не готовились. Мы были обречены на смерть из-за нескольких царапин». «Я рада, что смогла помочь вам». Постаралась я сказать как можно более уверенно, но у самой поджилки затряслись. Накатило нехорошее предчувствие. Впереди нас ждало нечто огромное и страшное, и справиться с ним будет непросто. «Что с тобой, Лика?» — спросил сибрук, видимо, поняв, что я что-то почувствовала. «Впереди нечто плохое. Не могу объяснить, но драконам лучше перейти в промежуточную трансформацию», — заговорила я опять не своим голосом. «Императора и магов поставьте в центр кольца. Лунную магичку оставь за своей спиной». черный герцог». «Понял», — озадаченно проговорил муж, глядя на потемневшую меня. «Надеюсь, он когда-нибудь привыкнет к моим фокусам». «Активируй ты, розовый кристалл», — почти что приказался сибрук. «Ты прав», — кивнула я. Мы построились, как и велели лунные драконы, и двинулись дальше по длинному горному коридору. И вновь он оказался бесконечным, конца которому не было видно. Только все было обманчиво. Не прошло и десяти минут, как мы внезапно вышли на горное плато. Впереди бескрайняя пустота, а путь назад оказался почему-то отрезан. «И куда нам дальше?» — спросил Калиб. Все молчали, — ответил лишь Алексиус Лакмирский. «Не знаю. Сегодня тут все не так. Кто-то нашпиговал проходы ловушками. В Кристальных горах никогда не было ктиров. Да и этого места также». Стоило прозвучать его словам, как из пустоты на нас посмотрели два глаза. Два огромных драконьих глаза. Затем справа и слева появилось еще по паре горящих злостью глаз. «Что за...» — в шоке произнес Сибрук и крикнул. «Держать промежуточную трансформацию, не подпускать врага к императору и герцогине!» «Я должна быть за твоей спиной!» — резко воскликнула я и встала за Сибруком. «Хорошо, но не высовывайся!» Только боя и не было. Нас просто закидывали пламенем невидимые существа. Спасения от стены огня не было. Конечно, маги закрывали нас щитом, но и сквозь него чувствовались жар пламени и злость огромных существ. Они были готовы разорвать всех, кто посмел явиться к ним. Я попыталась успокоиться, абстрагироваться от происходящего. Нужно что-то делать. Меня не зря поставили за спиной Сибрука. «А если...» «Великие, прошу, пощадите нас», — обратилась я к существам, почему-то называя их именно так. «Мы не хотим причинить вам вред, ни вам, ни тому, что вы охраняете. Прошу, остановите огонь». «Они пришли забрать их. Мы не отдадим». Неслось ко мне со всех сторон. «Мы не будем ничего забирать». «Уничтожим всех захватчиков». Меня словно не слышали. Существа еще больше распалялись, сметая магический купол и направляя стену огня на нас. Я вскинула руки и произнесла слова незнакомого мне заклинания. Я кричала его, срывала голос. Что это было? Помощь лунных или великого дракона? Я не знала. Я понимала лишь то, что сейчас это наш единственный шанс. Моя задача была создать щит, способный противостоять огню драконов. Внезапно все застыло. И пустота вокруг нас исчезла, оставляя видимыми трех огромных белоснежных драконов. «Откуда в тебе лунная магия, человек?» — спросили у меня. Великий дракон сказал, что она была со мной всегда, но лишь когда я попала в этот мир, лунная магия проснулась. «Ты говорила с великим драконом?» — Удивленно произнес один из драконов. «Он еще жив?» «Не знаю», — честно призналась я. «Мне казалось, что он существует как божество, в виде высшей энергии». «Дитя!» — рассмеялись белоснежные, как я поняла, надо мной. «Какое же ты еще дитя, человеческая девушка! Лунные драконы могут существовать в нескольких измерениях, и в мире духов также». «Значит, великий дракон лунный?» Наконец осознала я истину. «Конечно, так же, как и мы. Но как вы оказались в священном месте лунных драконов?» Спросил другой дракон. «Думаю, нас перенес портал. Мы были в Кристальной горе. Нужно активировать Кристалл Единовластия, чтобы артефакт выбрал достойного преемника нынешнего императора. Но кто-то явно этого не хочет и вредит нам». «Пожалуйста, помогите». «Значит, среди вас есть действующий император?» «Да, Алексиус Лакмерцкий с нами». «Вижу его. Одна тень осталась от человека. Тяжела его доля», — проговорил один дракон. «Кажется, ему будет нетрудно сделать выбор», — рассуждал другой. «Выбор?» — спросила я. «Кристалл единовластия просто так не изменит направленность рода. Ему нужна жертва, и озвучить ее должен действующий император». «Я не знала об этом», — призналась я. «А вот твой император знает», — отметил Белоснежный. «Девочка, в тебе есть лунная магия», — заговорил третий дракон, молчавший до этого времени. У нас к тебе будет просьба, выполнишь ее и изменишь мир, как осуждено тебе было. Мы ждали тебя, лунная принцесса.